«Часть шестая. Скажите, вы-то хоть верите мне?» Впрочем, он так разволновался, так был поглощен своими переживаниями, что мало задумывался над тем, верят ли ему. «Я полагаю, вы убили Файтена, не желая того», — медленно проговорил Магре, четко выговаривая каждый слог. «Вот видите? Подождите!» Я хотел бы знать, не было ли у Файтена более сильного козыря, чем неверность жены. Короче, он не договорил, вытащил из кармана маленькую записную книжечку и открыл ее на букве «У». Короче, я хотел бы узнать, кто шесть лет тому назад убил некоего Ульриха, старьевщика с улицы Блан-Монто, и кто потом бросил труп в канал Сен-Мартен. Магре с трудом договорил, до такой степени его поразила внезапная перемена в собеседнике. Настолько внезапная, что Басой едва не потерял равновесие. Хотел опереться обо что-нибудь и схватился рукой за плиту и тут же отдернул ее. «Проклятие!» Вытаращенные от ужаса глаза уставились на Магре. Он стал пятиться назад, наткнулся на стул и обессиленно рухнул на него. Машинально повторяя «Проклятие! Проклятие!» Дверь распахнулась, и госпожа Басо с криком бежала в комнату. «Марсель! Марсель! Ведь это неправда! Скажи, что это неправда!» Он посмотрел на нее, ничего не понимая. Должно быть, вообще не видя ее. И вдруг застонав, схватился руками за голову и зарыдал. «Папа! Папа!» — закричал подбежавший мальчик, создавая еще большую суматоху. Басо ничего не слышал. Оттолкнул сына и жену. Он буквально был раздавлен. Скорчившись, он сидел на стуле. Плечи его вздрагивали. Мальчик тоже плакал. Госпожа Басо, кусая губы, с ненавистью посмотрела на Мегре. Старая Матильда, не решавшаяся войти... Но, видевшая конец этой сцены, потому что дверь была открыта, лакала в спальне, как плачут старые люди, часто всхлипывая и вытирая глаза концом клетчатого передника. В конце концов, сопя и всхлипывая, она прошла в кухню, размешала кочергой уголь и опять поставила суп на огонь. Глава десятая Отсутствие комиссара Магре Подобные сцены не длятся долго, потому что выносливость нервной системы не бесконечна, разумеется. Достигнув пароксизма, они без всякого перехода сменяются абсолютным покоем, граничащим с отуплением, подобно тому, как предшествующее возбуждение граничилось безумием. Человек словно стыдится своего неистовства, слез, сказанных слов, точно он уже не создан для бурных эмоций. Чувствуя себя не в своей тарелке, Мегре ждал, вглядываясь через маленькое окошечко в синие сумерки, где виднелась фуражка полицейского. Он догадывался о том, что происходит за его спиной, чувствовал, как госпожа Басо схватила мужа за плечи, Слышал, как она прерывающимся голосом говорила «Скажи, что это неправда! Скажи же! Скажи, что это неправда!» Басо поднялся, оттолкнул жену. Ничего не понимающим взглядом, будто пьяный, осмотрелся вокруг. Печь была открыта. Старуха подбросила угля. На потолке, из которого выступали балки, отразился огромный круг красного пламени. Мальчик посмотрел на отца и тоже перестал плакать. «Простите меня! Простите меня все!» — пробормотал басо, стоя посреди комнаты. Видно было, что у него все переболело. Голос звучал устало. Он совсем обессилил. «Вы признаетесь?» «Я ни в чем не признаюсь. Послушайте». Нахмурившись со страдальческим выражением лица, он посмотрел на своих. «Я не убивал Ульриха. Если я не смог держаться сейчас, то это потому, что я понял, что... что...» Он чувствовал себя настолько опустошенным, что не мог найти нужного слова, что не можете оправдать себя. Басо кивнул головой. «Я не убивал его». «Только что то же самое вы говорили о Файтене. Тем не менее, вы ведь сами признали. Это разные вещи». «Вы знали Ульриха?» Басу горько усмехнулся. «Взгляните на дату на первой странице записной книжки. 12-летней давности. Последний раз я видел папашу Ульриха лет десять тому назад». Постепенно к нему вернулось обычное самообладание, но голос выдавал волнение. «Еще жив был мой отец. Спросите о нем у тех, кто его знал. Это был суровый человек, жесткий по отношению к себе и другим. Карманных денег я получал меньше, чем давали самым бедным моим знакомым. Меня свели на улицу Блан-Монто к папаше Ульриху который имел обыкновение сужать деньги. «Вы не знали, что он мертв?» Басо молчал. Магре, не переводя дыхание, отчеканил. «Вы не знали, что он убит, доставлен в машине на набережную канала Сен-Мартен и брошен в шлюз?» Собеседник ничего не ответил. Он еще больше сгорбился. Посмотрел на жену, сына... Старуху, которая, не переставаешь шбыкать носом, накрывала на стол, потому что пришло время. «Что вы собираетесь предпринять?» «Я вас арестую. Госпожа Басо и ваш сын могут остаться здесь или вернуться к себе». Магре приоткрыл дверь и сказал полицейскому. «Пришлите мне машину». На дороге стояли группки любопытных. Но, будучи людьми осторожными, как большинство крестьян, держались на расстоянии. Когда Могрэ обернулся, госпожа Басо обнимала мужа, а тот машинально похлопывал ее по спине, глядя в пространство. — Поклянись, что будешь беречь себя, а главное, главное, что... что не наделаешь глупостей. — Да. — Поклянись. — Да. «Ради сына, Марсель!» «Да», — повторил он немного раздраженно, стараясь освободиться. Может, он боялся, что нервы опять не выдержат? Он с нетерпением ждал заказанную машину. Он не хотел ни говорить, ни слушать, ни смотреть. Пальцы его дрожали. «Ты ведь не убивал этого человека! Послушай меня, Марсель! Ты должен меня послушать! Из-за... из-за другого тебя не смогут осудить!» «Ты же сам этого не сделал. Можно будет доказать, что человек этот был низким типом. Я сейчас же обращусь к адвокату, к самому лучшему», — говорила она с жаром. «Хотела, чтобы ее услышали. Все знают, что ты порядочный человек. Может быть, удастся добиться временного освобождения. Главное, не падай духом, раз то преступление не имеет к тебе отношения». Она с вызовом посмотрела на комиссара. «Завтра утром я увижусь с адвокатом. Я вызову отца из Нанси, чтобы он помог мне». «Скажи же, ты чувствуешь в себе уверенность?» Она не понимала, что ему только хуже от этих разговоров, что он вот-вот потеряет остатки самообладания. Слышал ли он ее вообще?» Больше всего он прислушивался к звукам, доносившимся снаружи. Он весь превратился в ожидание. «Я приду к тебе с сыном». Наконец послышался звук мотора, и Мэгре вмешался в происходящее. «Собирайтесь!» «Ты поклялся мне, Марсель!» «Поклялся!» Она не хотела его отпускать. Она подталкивала к нему сына, надеясь, что он скорее сумеет подействовать на него. Басо стоял на пороге и начал уже спускаться. Тогда она с такой силой схватила Мегре за руку, что даже ущипнула его. «Будьте внимательны!» Проговорила она, задыхаясь. «Смотрите, чтобы он не застрелился! Я его знаю! Знаю!» Она увидела собравшихся любопытных и в упор не стыдясь и не стесняясь посмотрела на них. «Подожди! Шарф надень!» Она побежала за шарфом в комнату и протянула его в машину, когда та уже тронулась. Пожалуй, достаточно было одного того, что мужчины остались одни в машине, чтобы обстановка разрядилась. Минут десять, не меньше, Мегре и Басо сидели молча. За это время они успели выехать на дорогу в Париж. Первые слова Мегреа. Они были такими, как будто вовсе не имели отношения к случившейся драме. «У вас замечательная жена», — сказал он. «Да». Она все поняла. Может, потому что она мать? Разве я могу сказать, с чего я стал любовником той, другой? Молчание. Потом он снова заговорил. Сначала ты думаешь, игра, а там уже не хватает мужества покончить с этим. Боишься слез, угроз. И вот результат. В свете фар мелькали деревья вдоль дороги. Магре набил трубку и передал кисет соседу. «Спасибо. Я курю только сигареты. То, что они говорили самые банальные вещи, ничего не значащие фразы, которые произносят ежедневно, действовало успокаивающе. Однако в вашем ящике лежит десяток трубок. Да, когда-то... Когда-то я был, можно сказать, завзятым любителем трубок. Эта жена попросила меня. Он внезапно замолк. Мэгре поспешил добавить. Ваша секретарша тоже очень предана вам. Хорошая девушка, Рьяна защищает мои интересы. Что? Очень расстроилась? Скорее я бы сказал, что она верит в вас. Доказательство тому она спросила, когда вы вернетесь. Да и вообще, вас там любят. Опять воцарилось молчание. Проезжали жу -виси. В Орли небо было освещено прожекторами с аэродрома. Это выдали Файтену адрес Ульвиха. Бассон осторожно замолчал. Файтен часто прибегал к помощи ростовщика с улицы Блан-Монто. Имя его можно найти в его книгах на всех страницах и суммы. В день смерти старьевщика... «Файтен должен был ему не меньше тридцати тысяч франков». «Нет». Бассо не хотел отвечать. В его молчании чувствовалось нарочитое упорство. «Чем занимается ваш тесть?» «Он преподаватель лицея в Нанси. Моя жена из Нормандии». Обстановка то накалялась, то наступала разрядка, в зависимости от произносимых слов. Бывали минуты когда Басу говорил самым обычным тоном, словно забыв происходящее. Потом вдруг воцарялось тяжелое молчание, полное недомолвок. «Ваша жена права. По делу Файтена у вас есть шанс быть оправданным. Максимум вы рискуете годом. А по делу Ульриха, например, и без всякой связи добавил». «Я оставлю вас на ночь в комнате предварительного заключения в сыскной полиции. Завтра успеем посадить вас в тюрьму официально». Мегры вытряхнул трубку, опустил стекло, чтобы сказать шоферу. «Набережная, Арфевр, Заезжайте во двор!» Все произошло очень просто. Басо проследовал за комиссаром до двери камеры, где до него уже сидел бродяга из кабачка. «Спокойной ночи», — проговорил Магре, оглядывая все ли, что нужно, имеется в камере. «Увижу вас завтра. Обдумайте все. Вы уверены, что вам нечего мне сказать?» Вероятнее всего, Басо был слишком взволнован, чтобы говорить. Он только отрицательно покачал головой. «Буду четверг. Точка. Остаюсь несколько дней. Точка. Целую». Мегре послал эту телеграмму жене в среду утром. Он сидел у себя в кабинете на набережной Арфевр, а телеграмму попросил отнести партье, передав ее с Жаном. Вскоре ему позвонил судебный следователь, занимающийся делом Файтена. «Полагаю, что сегодня вечером смогу вам передать все дело полностью», заверил его комиссар. «Да». «И виновника тоже, разумеется?» «Нисколько. Самое банальное дело. Да. До вечера, господин следователь!» Он встал и направился в инспекторскую, где застал Люка, составлявшего отчет. «Как наш бродяга?» «Я поручил его инспектору Дюбуа. Ничего интересного. Виктор начал работать в Доме армии спасения». Поначалу он вроде взялся всерьез, так как он рассказал о своем легком, к нему отнеслись сочувственно, и, надо думать, смотрели уже как на своего. Они вообразили, что через месяц он наденет форму с красным воротником. И что дальше? Цирк! Вчера вечером лейтенант армии спасения велел нашему сокровищу что-то сделать. Он отказался и поднял крик. «Стыдно, мол, столь безжалостно эксплуатировать такого человека, как он, награжденного всеми болезнями. Так как после этого его попросили убраться, он пустил в ход руки. Пришлось выставить его силой. Ночь он провел под мостом Марии. Сейчас болтается по набережным. Дюбуа должен скоро позвонить. Меня не будет здесь». Так ты скажи ему, чтобы доставил его сюда и запер в камере вместе с тем, кто там уже сидит. Ясно. Мэгрэ вернулся домой и стал собираться. Пообедал он в кабачке неподалеку от площади республики. Посмотрел железнодорожное расписание и нашел отличный поезд до Эльзаса в 10.40 вечера. Пока он не спеша занимался разными мелочами, стало уже четыре. А немного позднее он появился на террасе кафе «Рояль». Не успел он усесться, как вошел Джеймс, протянул руку, ища глазами Гарсона. Потом спросил «Перно?» «По правде сказать, два перно, Гарсон!» Джеймс, скрестив ноги, сел, вздохнул и уставился в пространство, как человек, которому не о чем говорить и не о чем думать. Погода была пасмурной. Налетающие порывы ветра проносились над мостовой и поднимали тучи пыли. «Будет гроза!» — вздохнул Джеймс. Потом вдруг спросил. «Это правда, что пишут в газетах? бассо арестовали?» «Да. Вчера днем. Ваше здоровье. Глупо это». «Что глупо?» «То, что он сделал. Серьезный, солидный человек». Уверенный в себе, и вдруг теряет голову, как мальчишка. Куда разумнее было бы с самого начала явиться в суд. Он мог бы защищаться. В конце концов, что ему было терять? Магры уже слышал подобные речи из уст госпожи Бассо и иронически усмехнулся. «Ваше здоровье! Быть может, вы и правы, а может, наоборот, ошибаетесь?» «Что вы хотите сказать? Ведь преступление не было преднамеренным. Строго говоря, это даже нельзя назвать преступлением». «Совершенно верно. Если у Басо нет ничего на совести, кроме смерти Файтена, то он просто не умеющий владеть собой истерик и тряпка, по-дурацки потерявший способность соображать». И совершенно неожиданно, настолько неожиданно, что Джеймс даже подскочил, спросил. «Сколько с нас, гарсон?» 6.50. Вы уходите?» «Мне надо встретиться с Бассо». «А... Вы, наверное, не прочь его повидать?» «Согласен. Я подвезу вас». Разговор в такси не представлял особого интереса. Пустые фразы. «Как госпожа Бассо перенесла удар?» «Это мужественная женщина и очень интеллигентная. Я бы не подумал сначала, в особенности, когда увидел ее в Марсанге в матросском костюме. А как ваша жена?» «Великолепно, как всегда. Эти события не взволновали ее?» «А ей-то что? Не считая того, что она не из тех, кто вообще волнуется». Занимается своим хозяйством, шьет, вышивает, бродит по универмагам в поисках удачных покупок. «Мы приехали. Пойдемте». Магрэ провел своего компаньона через двор до охраны. «Они там?» «Да». «Спокойны?» «За исключением того, кого Дюбуа привел сегодня утром. Грозится пожаловаться в Лигу прав человека». Мэгрэ едва заметно улыбнулся, открыл дверь и пропустил Джеймса. В камере был только один диванчик, и устроился на нем бродяга, предварительно сняв башмаки и куртку. Когда дверь открылась, Басо ходил, заложив руки за спину по комнате. Он внимательно посмотрел на вошедших, потом взгляд его остановился на Мэгрэ. «Что касается Виктора гайера Тот недовольно поднялся, сел, процедив что-то невнятное сквозь зубы. «Встретил вашего друга Джеймса», — сказал Мегре, — «и подумал, что вам будет приятно». «Здравствуй, Джеймс», — проговорил Басо, пожимая ему руку. Однако что-то было не так. Трудно сказать, что именно. Какой-то еле уловимый холодок. Чувство чего-то недоговоренного, возможно, заставило Мэгрэ решиться ускорить события. «Господа», — начал он, — «прошу вас сесть. Разговор наш займет несколько минут. Ты подвинься там на диванчике. А главное, минут пятнадцать постарайся не кашлять. Здесь приступов не бывает». Бродяга ограничился усмешкой, как человек, который ждет своего часа. «Садитесь, Джеймс. И вы тоже, господин Бассо». «Отлично. Теперь, с вашего позволения, я попытаюсь в нескольких словах обрисовать ситуацию. Вы внимательно меня слушаете?» «Недавно один приговоренный к смерти, звали его Ленуар, обвинил перед казнью человека, имя которого он назвать отказался. Речь шла о старом преступлении». За урядность которого обеспечила безнаказанность. Короче, шесть лет тому назад некая машина выехала из какой-то Парижской улицы и направилась к каналу Сен-Мартен. Там водитель машины вышел, вытащил из нее труп и стал подталкивать его к воде. Никто никогда ничего бы не узнал, если бы свидетелями сцены не стали двое бродяг, звали которых Ленуар и Виктор Гайер. Им не пришло в голову заявить в полицию. Они предпочли воспользоваться находкой. И вот они отправляются на розыски убийцы и регулярно вытягивают из него более или менее крупные суммы. Однако они новички в таком деле. Они не предусмотрели всех возможностей. И в один прекрасный день «Их банкир меняет адрес». «Вот и все». «Жертву зовут Ульих». «Речь идет о старьевщике, который живет один в Париже и, следовательно, о котором никто не беспокоится». Не глядя на собеседников, Мегре медленно разжег трубку. Рассказывая дальше, он больше не смотрел на них, а пристально изучал свои ботинки. «Шесть лет спустя...» Ленуар случайно натыкается на убийцу, но не успевает установить с ним плодотворные отношения, так как преступление, которое он сам совершает, стоит ему смертного приговора. «Прошу вас слушать меня внимательно. Как я уже говорил, перед смертью он кое-что рассказал, что позволило мне четко ограничить круг поисков. Кроме того...» Он успел написать своему старому дружку, сообщив ему новость. И тот мчится в двухгрошовый кабачок. «Вот вам, если хотите, второй акт. Не мешайте мне, Джеймс. Ты тоже помолчи, Виктор. Вернемся к воскресенью, когда погиб Файтен. В тот день убийца Ульриха находился в кабачке. Это были вы, Бассо. Или вы, Джеймс, или Файтен» или кто угодно другой. Единственный человек, который может точно назвать нам его, это присутствующий здесь Виктор Гайяр. Тот открыл было рот, но Магре буквально крикнул «Молчать!». Дальше он стал говорить уже другим тоном. Однако Виктор Гайяр – великий умник и подлец. Ко всему прочему... Не желает говорить за красивые глаза. Он требует 30 тысяч франков в обмен на имя. Предположим, он пойдет и на 25. «Замолчи, черт тебя побери! Дай мне закончить!» Полиция не имеет обыкновения предлагать подобные вознаграждения. Единственное, что она может, это обвинить его в шантаже. Вернемся к возможному преступнику. «Я сказал вам, что подозреваться может любой из тех, кто был в то воскресенье в кабачке. Разница в степени вероятности. Например, доказано, что Басо в свое время был знаком с Ульрихом. Доказано также, что Файтен не только знал его, но что смерть Тарьевщика позволила не возвращать большую сумму денег, которую он был ему должен». Файтен мертв. Расследование показало, что он был не слишком положительным человеком. Если это он убил Ульриха, судебное следствие само собой прекращается, и дело остается в том виде, в каком оно было раньше. Виктор гайар может, конечно, продолжать свое, но я не вправе принимать всерьез его шантаж. Ты будешь молчать, проклятие? «Будешь говорить, когда тебя спросят!» Это относилось к бродяге, который не мог усидеть спокойно и ежесекундно пытался влезть в разговор. Мегре по-прежнему ни на кого не смотрел. Сказано, все это было монотонным голосом, как затверженный урок. Вдруг он совершенно неожиданно направился к двери. «Сейчас вернусь. Надо срочно позвонить по телефону». Дверь открылась и снова закрылась. На лестнице послышались удаляющиеся шаги. Глава одиннадцатая. Убийца Ульриха. «Алло! Да! Через десять минут, господин следователь!» «Да! Не знаю еще! Клянусь вам! Разве я когда-нибудь шучу?» Магры повесил трубку прошелся по кабинету, подошел к жану «Да, кстати, я сегодня уезжаю на несколько дней. Вот адрес, по которому следует пересылать мне корреспонденцию». Он несколько раз посмотрел на часы, решил, наконец, спуститься в камеру, где он оставил троих. Первое, что ему бросилось в глаза, когда он вошел, это злобное лицо бродяги ярост намеревшего шагами комнату. Басо сидел на кончике дивана, опустив голову на руки. Джеймс стоял, прислонившись к стене, скрестив на груди руки и со странной улыбкой в упор смотрел на Мегре. «Простите, что заставил вас ждать. Я...» «Все в порядке», — сказал Джеймс. «Ваше отсутствие было ни к чему». Увидев изумление Мегре, Он взволнованно улыбнулся. «Виктор Гаяр не получит своих 30 тысяч франков. Ни если будет говорить, ни если будет молчать. Я убил Ульриха». Комиссар открыл дверь, окликнул проходящего инспектора. «Заприте его где-нибудь ненадолго». Он показал на бродягу, который успел бросить игре. «Не забудьте, что это я привел вас к Ульриху». «Если бы не я, а это вполне стоит!» Старание во что бы то ни стало заработать на трагедии казалось теперь уже не столько гнусным, сколько жалким. «Пять тысяч!» — крикнул он с лестницы. В камере остались только трое. Басу был подавлен больше всех. Он долго не мог решиться, потом поднялся и подошел к Мегре. «Клянусь вам, комиссар!» что я хотел дать 30 тысяч. Что для меня эта сумма? Джеймс не согласился. Мегре озадаченно, со все большей симпатией, смотрел то на одного, то на другого. «Вы знали об этом, Бассо?» «Давно», — тихо проговорил он. Джеймс уточнил. «Это он давал мне деньги, которые вытягивали из меня оба проходимца. Я все ему рассказал». «Глупость какая!» — не мог успокоиться Бассо. «Достаточно было тридцати тысяч, чтобы...» «Нет же, вовсе нет!» — вздохнул Джеймс. «Ты не можешь понять. Комиссар тоже не поймет». Он осмотрелся вокруг, как бы ища чего-то. «Ни у кого нет сигареты?» Бассо протянул ему портсигар. «Перно кончилось, разумеется. Но ну, ничего...» Придется начинать привыкать. Впрочем, все могло быть гораздо проще. Он стал шевелить губами, как пьяница, которого мучает жажда выпить. В общем-то, рассказывать не особенно нечего. Я был женат. Ничем не примечательная, монотонная супружеская жизнь. Заурядное существование. Встретил Мадо. И тут я, как идиот, решил, что пришло настоящее. Литература — это все. Жизнь. За один поцелуй. Пусть короткая жизнь, но счастливая. далой банальность. Флегматичный тон придавал сказанному что-то нечеловеческое, клоунское. В определенном возрасте это на всех находит. Мальчишество, тайные свидания, птифуры и портвейн. Такие вещи дорого стоят. А зарабатывал я тысячу франков в месяц. Вот и вся история. Глупо до слез. Я не мог говорить с Мадой о деньгах. Не мог сказать ей, что мне нечем платить за холостяцкую квартиру в пасси. Муж ее совершенно случайно натолкнул меня на Ульриха. Вы много позанимали у него денег? Семи тысяч не наберется. Но когда зарабатывают тысячу франков в месяц, «Это много. Однажды вечером, когда жена была у сестры, Ульрих явился ко мне и стал угрожать, что расскажет все моим хозяевам и посадит меня, если я не уплачу хотя бы процентов. Представляете себе катастрофу? Директор и жена, узнающие все одновременно». Голос его по-прежнему звучал спокойно и иронично. «Дурак я был». «Сначала хотел только попугать Ульриха. Съездил ему по физиономии. Но когда у него из носа пошла кровь, он принялся вопить. Я сжал ему горло. Надо сказать, что я был совершенно спокоен. Заблуждаются, думая, что в такие моменты теряют голову. Наоборот. По-моему, у меня никогда не было такой ясности ума. Я пошел за машиной». Труп я держал так, что можно было подумать, будто я веду пьяного приятеля. Остальное вы знаете. Все кончилось. После такого жизнь представляется совсем в ином свете. С Мадо у нас еще тянулось месяц. У жены появилась привычка осыпать меня бранью, потому что я стал пить. А еще надо было давать деньги тем двум типам. Я все рассказал Бассо». «Считается, что когда расскажешь, легче становится. Это только в книжках становится легче. Единственное, чего может стать легче, это если начать все заново, превратиться в младенца, лежащего в колыбели». Последнее прозвучало настолько комично, что Мегре не смог сдержать улыбку. Он заметил, что Басо тоже улыбался. «Впрочем, еще глупее было бы взять, да в один прекрасный день явиться в комиссариат и заявить, что убил человека. Тогда создают свой собственный уголок», — вставил Мегре. «Надо же жить!» Сцена выглядела скорее мрачно, чем трагично. Безусловно, из-за странности характера Джеймса. Остаться таким, как всегда, для него было делом чести». Он стыдился малейшего проявления чувства. В результате он оказался самым спокойным из всех, а вид у него был такой, точно он не мог понять, чего эти двое разволновались. Должно быть, мужчина совсем глупый, если в один прекрасный день... Басо тоже. И с кем? С Мадо. Не с другой ведь. Тут тоже кончилось плохо. Если бы я мог то сказал бы, что я убил Файтена. Сразу бы совсем и покончили. Но меня ведь даже не было тогда там. Он так дураком до конца и остался. Надо же было ему удрать. Я помогал как мог. Что-то все-таки было у Джеймса в Горле, потому что прошло некоторое время, прежде чем он снова монотонно заговорил. Как будто не лучше было сразу рассказать правду. Вот только сейчас еще он собирался дать тридцать тысяч франков. Куда было бы проще, — буркнул Бассо. Теперь наоборот. Теперь я совсем покончил раз и навсегда, — договорил за него Джеймс. Совсем. С этим мерзким существованием. С конторой, с кафе, с моей. Он чуть было не произнес «с моей женой». Со своей женой, с которой у него не было абсолютно ничего общего. С гостиной на улице Шампионы, где он проводил часы без разбора, читая, что под руку попадется. С Марсангом, где бродил от одних к другим в поисках компаньонов для аперитива. «Я буду тихим», — проговорил Джеймс. «На каторге или в тюрьме?» Теперь ему уже не надо было ждать чудес, которые никогда не произойдут. Тихим в своем собственном углу будет есть, пить, спать в положенный час, бить булыжник на дорогах и лишить нижнее белье. В общем, мне дадут двадцать лет. Басо посмотрел на него. Вероятно, он едва различал своего друга. Слезы застилали глаза, катились по щекам. «Да замолчи ты!» — воскликнул он, сжав пальцы. «Почему?» Могрый высморкался, машинально попытался зажечь пустую трубку. Казалось, ему еще никогда не приходилось сталкиваться с такой глубиной безнадежного отчаяния. Отчаяние без громких фраз, без сарказма, без позы. Отчаяние за стаканом перно, после которого даже не наступало опьянение». Джеймс никогда не бывал пьяным. Теперь комиссар понял, что их заставляло встречаться вечерами на террасе кафе «Рояль». Потягивали вино, сидя рядом, лениво обменивались какими-нибудь фразами. В глубине души Джеймс надеялся, что в один прекрасный день приятель его арестует. Он видел, как у игре зарождается подозрение. Он подогревал его. Следил, как оно нарастает, ждал. Перно, старина, он называл его на «ты». Он любил его как друга, который избавит его от самого себя. Глядя друг на друга, Мэгрэ и Басу услышали, как Джеймс проговорил, потушив сигарету, о белый некрашенный стол. «Беда в том, что нельзя сразу убраться. Процесс, допросы». «Плачущая или сочувствующая публика?» Инспектор приоткрыл дверь. «Судебный следователь приехал», — объявил он. Мегре в нерешительности замялся, не зная, что предпринять. Потом подошел, протянул руку. «Послушайте, может, вы замолвите за меня словечко? Просто попросите его, чтобы побыстрее кончилось. Я признаю все, что им надо». Лишь бы поскорее упрятали меня. Потом бросил, чтобы разрядить обстановку. Кто будет изумлен, так это гарсон из кафе «Рояль». Вы еще будете там, комиссар?» Три часа спустя комиссар уже катил в купе второго класса в Эльзас. Вдоль марны попадались точно такие же дешевые кабачки с пианолой, стоящие под навесом из досок. Когда Мегре проснулся рано утром... Поезд его стоял напротив маленького вокзальчика, утопавшего в цветах и отгороженного зеленым барьером. Госпожа Мэгрей и ее сестра уже беспокойно осматривали все двери. Все вокруг, вокзал, деревня, дом родителей, ближние холмы, даже само небо было таким свежим, точно каждый день окатывалось водой. «Я купила тебе вчера у кальмара лакированные сабо». Посмотри, великолепные желтые собо, которые Мэгре принялся мерить, еще не сбросив темный парижский костюм.